а для того, чтобы увести ее в Мадрид. Его ребенок должен появиться на свет в Мадриде. При крестинах будет присутствовать двор. Оба, и Донья Мария Луиза, и Дон Мануэль, хотели показать свету, что они помирились. 15 октября в Эскуреал прибыл нарочный от Дона Мануэля и сообщил королеве, что инфанта разрешилась от бремени здоровой девочкой. Мария Луиза сейчас же отправилась к дону Карлосу и потребовала, чтобы двор прервал свое пребывание в Эскуриале, дабы Кристины, новорожденной принцессы, могли состояться в Мадридском дворце в покоях короля. Дон Карлос призадумался. — Правда, поездка в Мадрид... Избавляла его от неприятного визита в усыпальницу предков, но срок пребывания в каждом отдельном замке был строго установлен церемониалом, и его в бозе почивший родитель скорее умер бы, чем нарушил это правило. Но Донни Мари-Луиза заявила, что инфант Мануэль оказал королю и государству неоценимые услуги, и поэтому надо исполнить его заветное желание. она настаивала И король уступил. Карлос призвал первого камерария и отдал соответствующее распоряжение. Потрясенный маркиз де Алиса осмелился почтительнейше указать, что предписание руководства по церемониалу не преложно и не нарушалось четверть тысячелетия. Доня Мария Луиза холодно возразила, когда-нибудь должен же быть первый раз. Король покачал своей большой головой и сказал маркизу «Слышишь, мой милый, маркиз де Алиса, маркиз де Лавегаин, клан и маркиза де Монте-Аллегро сидели подавленные и возмущенные. Маркиз де Алиса, никогда не выходивший из себя, покраснел и заявил «Мне хочется собственными руками вырвать пятьдесят вторую страницу руководства, а затем удалиться в свои поместья». Нарушение этикета произвело неимоверную сенсацию. Все послы доносили своим правительствам об этом событии, усматривая в нем верный признак того, что отныне Дон Мануэль снова станет вершителем судеб Испании. Пребывание монарха в столице должно было продолжаться всего 36 часов. Но все министры, вся свита, все придворные чины, большой и малый штат, как короля, так и королевы, придворный оркестр, вся челядь королевской четы и инфантов должны были ехать с их католическими величествами. Крестины сопровождались такими торжествами, какие обычно устраивались только по случаю крещения престола наследника. Камарера майор! Эскортируемая ротой швейцарской гвардии отправилась во дворец Аль-Кудия, чтобы доставить оттуда младенца в королевский замок. Кормилица ехала следом в придворной карете. Обряд крещения имел место в покоях католического короля. Срежал его великий инквизитор Дон Ромон де Рейносо и Арсе. Инфанту нарекли Карлотто и Луизой. Дон Карлос пожелал взять новорожденную на руки. Он стал осторожно ее баюкать, боясь оцарапать своими многочисленными орденами, вертел пальцем у нее перед глазами, причмокивал. «Хороший ребенок», — заявил он, — «сильная, здоровая принцесса не посрамит дома бурбонов». Затем комарера-майор, на этот раз сопровождаемая валлонской гвардией, Водворила маленькую инфанту обратно во дворец Дона Мануэля. Час спустя их католические величества поехали к Дону Мануэлю. Они обновили для этого случая парадную карету, три недели тому назад доставленную им в дар от Французской Республики. Экипаж был извлечен из каретного сарая, казненного Людовика XVI, его только немножко переделали. У Дона Мануэля был сервирован парадный обед. Кроме короля с королевой, на нем присутствовали почти все сановники королевства, а также и Люсьен Бонапарт. Были выставлены подарки, преподнесенные новорожденной принцессе, а они занимали